Глава 34 «Я протянула тебе руку, предложила стать королем, Адриан, и вот как ты ответил», — прошипела королева ночи. «Да брось. А чего ты ждала, когда решила уничтожить мой родной мир? Я ведь просто хотел, чтобы вы оставили меня в покое, но тебе просто претит, что кто-то имеет возможность уничтожить твой обелиск». В ответ королева лишь рыкнула и вспышкой устремилась ко мне. Мой стеклянный клинок и ее меч ночного неба встретились снова, порождая существенное разрушение вокруг. Соприкосновение наших сил разрушало само это место, и моя противница всеми силами старалась закончить битву поскорее. Что ж, у меня было такое же желание. И все же она смогла меня отбросить вновь. Ее силы, особенно в собственной крепости, существенно превосходили мои. В прямом столкновении у меня не было больших шансов на победу, даже с силой познания. Оно прогнозировало мою победу в районе 2,3%. Немного, как ни крути, и все же не ноль. Но голой мощи королеве ночи показалось мало, и она обрушила на меня целую гору разных способностей, заимствованных у других. Что же, я ответил ей тем же. Я использовал один из контрактов, и в небе возник оголотот. Огненный воин, что размахнулся, и с превеликим удовольствием обрушил свое огненное копье ей на голову. В этот раз я дал ему очень много силы, и контракт не выдержал. Сгорел. Прощай. Твой контракт был исполнен. А тут еще на королеву налетел дракон, привлеченный огненным ударом Агалатота. Впрочем, умерла крылатая ящерица также очень быстро, буквально от одного взмаха меча ночного неба. Я же, пользуясь ее заминкой, лишь приблизился к крепости оставалось совсем немного. «Думаешь, я не вижу, что ты задумал? Я тебе не позволю!» Королева обрушилась на меня со всей своей мощью. За доли секунды она совершила десять тысяч ударов, и если бы не сила познания, которое видела каждая из них, вряд ли бы я пережил его. А так часть отбил, отчасти увернулся. Само время в тот краткий миг стало течь иначе, позволяя мне все это совершить. Зато после применения столь могучей силы королева на краткий миг оказалась беззащитна, чем я и воспользовался. Врезал ей кулаком в лицо, отбрасывая, а сверху добавил атаку сияющего серпа, который снес сразу несколько башен. И что удивительно, эта атака даже ее достала, пусть и не нанесла столь серьезного урона. От груди к плечу теперь тянулось что-то вроде раны, источающей темную дымку. Впрочем, и я полностью целым не ушел». Один удар все-таки смог меня достать. Попытался закрыть рану светом, но ничего не вышло. Это не какая-то мелочь, а ранение, нанесенное одной из сильнейших богинь вселенной. Подобная рана так просто не затянется. <связь> Рыкнула королева ночи, и в тот же миг прямо под городом забурлило звездное море. Еще руки? Нет, это скорее были гигантские копии самой королевы, что пытались прихлопнуть меня словно муху. Я играючи ускользал от исполинских ладоней, а затем взмахом меча снес голову одному из великанов. Следом пришли цепи, взявшиеся из ниоткуда и пытающиеся сковать меня по рукам и ногам. Слаба, королева, я их все вижу. Ни одна не смогла и дотронуться до меня, а противница продолжала сыпать атакой за атакой, словно опасаясь подходить близко. С неба падали копья, снова цепи и руки. Помимо этого она создала армию из ночных лучников, что обрушили на меня несметное множество стрел, а я продолжал пробираться к дворцу. Но когда я оказался прямо перед ним, столкнулся с неприятным сюрпризом. Барьер. Дворец был укрыт очень прочным, почти несокрушимым барьером, а попытка его разрушить ни к чему не привела. «Ты не доберешься до обелиска, Адриан!» — бросила мне королева, оказываясь рядом. «Просто сдайся, еще не поздно!» «Ты продемонстрировал столь большую силу, и мне пригодится такой человек!» «Ты боишься», — ухмыльнулся я. «И правильно делаешь». И с размаху вбил меч в барьер. Тот не отскочил, углубился немного, так и застряв, торча из него. «Думаешь, я тебе позволю?» — Взревела она, накапливая силы, чтобы размазать меня. И в этот момент на нее с размаху налетел Санти, на спине которого сидела Эйна. Она окружила воплощенного чем-то вроде теневой брони, заметно его усилив. Угу, Впервые вижу, чтобы Эйна могла облачать в тень кого-то, кроме себя. И самое удивительное, у них получилось сбить королеву ночи. Вся троица влетела в один из шпилей неподалеку, разметав его отчасти. Санти бил, что есть силы, вминал ее в камень, выигрывая нам время, а я тем временем призвал еще стеклянных многогранников, столько, сколько смог. Часть из них добавил к оружию, что пыталась пробиться через барьер, а из другой сформировал молот. «Да как ты смеешь!» — взревела королева, и в одночасье оторвала Санти одну из рук, а затем и вовсе проделала дыру в его груди мечом. Здоровяк, даже смертельно раненый, продолжал биться, а она отсекала мечом ему то одну конечность, то другую, словно насекомому, пока Санти не рухнул на землю, не в силах больше сражаться. Эйна в этот момент воспользовалась отвлеченностью противницы и сумела вонзить теневые кинжалы прямо в рану, что я успел нанести ранее, а затем дернуть их так, что практически отсекла королеве ночи руку. «Дрянь!» Голова Эйны отделилась от тела и покатилась у ног королевы. «Адриан, я убью всех, кто тебе дорог, я...» «Эй!» — раздался голос у нее за спиной, заставивший обернуться. Там на камне неподалеку от тела Санти сидел старик Мак с печалью, смотрящий на мертвых товарищей. Но когда королева повернулась, он перевел взгляд на нее и зловеще ухмыльнулся. «Ты никого не забыла?» «Что?» Только сейчас королева ночью увидела, что в руках у старика что-то было. Сгусток энергии и огромной мощи, словно маленькое солнце, пульсирующее между ладоней. «Говорят, ты покровительствуешь искусству» так вот что я тебе скажу зловещая улыбка старика стала еще шире становясь уж совсем безумной настоящее искусство это взрыв -ха -ха -ха я с огромной силой врезал молотом пробивая защитный барьер тот не выдержал хрустнул словно яичная скорлупа и в этот момент позади случился взрыв столь сильный что мир в котором царила вечная ночь на краткий миг познал день арчи Прошептал я, чувствуя боль от потери друзей. Все трое мертвы, и пусть я мог их вернуть, но все те месяцы, что они прожили рядом со мной, окажутся для них потеряны. В каком-то смысле именно эти, Арчи, Эйна и Санти, потеряны навсегда. Но я не мог останавливаться и пошел дальше. Пролетел через трещину в барьере, прежде чем та успела затянуться и спустился вниз ко входу во дворец. Ноги коснулись каменного пола, и я невольно поморщился, сожимая рану рукой. Тут была стража, и довольно сильная, по местным меркам, но я просто смел ее, не оставив и шанса. Стеклянные клинки, парящие вокруг, разрывали их на куски, но и мне пришлось немного помахать мечом. Из одного из коридоров выскочил Мартый, еще один сын королевы и неплохой мечник. Он играючи отмахнулся от моих стеклянных клинков. У него, как и у Элаизы, было много змеиных черт во внешности, но в плане силы он превосходил сестру. Небольшой обмен ударов на запредельных даже по меркам эсранговых охотников в скоростях, и вот уже он лишается одной из рук. Следом добавил ногой в грудь, вминая того в стену из сверхпрочного камня, способного выдержать даже силу богов. «Не мешайся», — буркнул я ему, и, не став добивать, продолжил путь к центру. «У меня нет времени, чтобы тратить его на него». Добравшись до подъемника, идущего в сердце королевства, я ударил по кнопке, и лишь когда двери закрылись, позволил себе опереться о стену и немного передохнуть. Рана продолжала кровоточить, а от всего накопленного света остались крупицы. Если бы не помощь императора, то он бы уже кончился. «Последний рывок, Андрей. Ты почти у цели», — сказал я себе, улыбнувшись кровавой улыбкой. «Скоро все закончится». Подъем казался мне бесконечным. Кажется, я даже вырубился ненадолго. И вот, наконец, последняя остановка. Дверь распахнулась, и я, пусть и видел атаку, физически не смог от нее увернуться. Меч ночного неба пронзил мою грудь, чудом не задев сердце. Передо мной стояла королева ночи, обожженная, лишенная рук, в состоянии гораздо худшем, чем я сам. Ей, в отличие от меня, подъемник был не нужен. Я не позволю тебе все у меня забрать! Пошла нахер. Я врезал ей кулаком, укладывая на пол, а следом вырвал меч, торчащий из груди. Ее божественное оружие отравляло меня, так что стоило как можно скорее от него избавиться. Оно сопротивлялось, повинуясь желанию королевы, но все же я смог вытащить его из себя и отбросить подальше в сторону. Королева уже поднималась. Она оттянула целую руку, чтобы призвать оружие. А вот нет уж, не позволю. Стекленный клинок отсек конечность, заставив ее закричать от боли, а следом япнул ее в лицо, снова укладывая на землю. А вот и он, обелиск. Выглядел он довольно обычно, просто огромный камень, стороны которого были выровнены, и на них высечены имена всех тех, кто поклялся служить королеве ночи. Не было в нем ничего божественного. Я бы даже сказал, что он выглядел слишком грубо, и тем не менее именно в нем и заключалась вся сила королевы ночи. Было время, когда она не прятала его. Он стоял на самом видном месте в этом городе, чтобы любой желающий мог поклясться королеве в верности и стать ее семьей. Ведь ничто в целом мире не способно было его уничтожить. До недавнего времени. Теперь-то она вынуждена его прятать, чтобы я не сумел добраться и положить конец ее правлению. Королева зашевелилась, и я, проходя мимо, вонзил клинок ей в сердце. Вместе с этим выгорело одно из имен на обелиске, и это еще одна тонкость. Королева не способна умереть. Вместо нее это делают подданные. Потому и говорил, что зачастую сражаться с аватарами бессмысленно, ведь в итоге я убью просто какого-то беднягу, а не ее саму. Дышать тяжело, а за мной теперь тянется длинный кровавый след, но цель достигнута. Обелиск в моих руках. Пальцы коснулись шероховатой поверхности, а в свободной ладони возник тот самый контракт, который все это время так желала заполучить королева. «Стой, Адриан! Прошу, не делай этого!» Неподалеку вновь появилась она, но совсем не в том виде, в каком вела сражение. Передо мной была женщина с довольно простецким лицом, совсем не похожим на ту красотку, какой она любила представляться. В обычной одежде и без какого-либо величия. «Ну, привет, Зарина!» улыбнулся я ей, окровавленной улыбкой. Вот мы и встретились лицом к лицу. «Не делай этого», — повторила она, и я чувствовал страх в ее голосе. «Не мудрено, ведь я фактически держал ее за горло. Одно маленькое усилие, и весь ее мирок, все могущество, которым она обладает, исчезнет, словно его и не было. Она превратится из могущественной королевы ночи в обычную женщину». «Мы все еще можем решить наш конфликт миром», Зарина», — рассмеялся я, — «я много раз предлагал решить тебе наши дела миром. Тебе достаточно было просто не трогать меня, не натравливать фероса, не играться с порталами. Достаточно было просто оставить меня в покое». Последние слова я проговорил почти рыча. «Но нет, ты не могла такого допустить, Зарина. В конце концов, ты привыкла повелевать». Привыкла, что это ты держишь всех вокруг на поводке и просто не могла позволить кому-то вроде меня держать на поводке себя. Да ты угроза, Адриан, и не только потому, что держишь в руках, но и из-за своей сути. Я как в зеркало смотрюсь и прекрасно вижу, кем ты станешь в будущем. Хотя, вернее, стоит говорить, кем ты уже стал. Я одного не могу понять, Зарина. Ты ведь не заражена. Я не чувствую в тебе отголосков глубинного искажения. «Зачем ты помогаешь этой заразе расползаться по миру?» «Потому что оно наше будущее. Несмотря на все, несмотря на убийство избранных и архитектора, искажение никуда не ушло. Оно продолжает разрастаться, захватывая новые миры, а вместе с ним приходит и глубинное искажение. Мы не можем победить, но можем использовать, сосуществовать». Я выяснила, что те, кто связан со мной клятвой, даже после обращения продолжают верно служить, сохраняя разум. Понимаешь, что это значит? Что ты можешь ими править. Именно. Нам не нужно сопротивляться ему. Всем лишь достаточно перейти под мое начало, и начнется новая эпоха. Эпоха мира, где искажение перестанет быть угрозой, а будет инструментом и источником нашего общего могущества. Новая веха эволюции. Я слушал ее, и мне хотелось горько рассмеяться. Она с ума сошла и совершенно не понимает, с чем имеет дело. Хотя чего ждать от божества, которое практически никогда не покидает собственного дворца, окружившего себя только теми, кто готов в лепешку разбиться, но выполнить приказ. Ты совершенно не понимаешь, о чем говоришь. А ты понимаешь? Я связана с ними всеми. Я чувствую то же, что и они, через клятву, Если ты разрушишь обелиск, если лишишь меня силы, то все они потеряют контроль. Вновь станут чудовищами, как те, с кем ты сражался долгие годы. Миллионы мужчин и женщин потеряют себя. И все из-за тебя. Ты готов взять на себя эту ответственность, Адриан? — Вот, значит, как ты заговорила, — триво ухмыльнулся я. — Прикрываешься их телами. Впрочем, как и всегда. Ее лицо дрогнуло от услышанного. — Нет, ты не... Взять на себя ответственность? Да, пожалуйста. С этими словами я активировал контракт, что сжимал в руке. «Нет!» Королева ночи закричала так, что по ушам резанула, а сама она в мгновение ока приняла свой божественный вид, но едва ли это что-то меняло. Дело сделано. Обелиск дрогнул, а затем имена на нем стали вспыхивать, одно за другим исчезая. Клятвы аннулировались одна за другой, а следом и сама королева теряла силы. «Я прикончу тебя, во что бы то ни стало!» Она бросилась на меня. Пришлось блокировать, но силы уже покидали тело. Первый же удар отбросил меня. Не успел подняться, как прилетел второй, затем третий. Она атаковала меня всем, чем только можно, а я даже не пытался отвечать. Защищался, ощущая, что ее силы с каждой секундой становятся все меньше. Выждав удачный момент, я рванул вперед и от всей души врезал кулаком в лицо, отчего то подобно фарфоровой маске, треснула и разлетелась на множество осколков, показывая настоящую зарину. Она не осталась в долгу и вонзила отрощенные когти мне прямо в живот. Я осклабился кровавой улыбкой, схватил ее за голову обеими руками и с размаху врезал лбом ей прямо в лицо. Она пошатнулась, чуть не упала, но устояла, запуская когти поглубже мне под ребра. «Убью!» — шипела она и делала это буквально из-за разбитого носа. Королева ухитрилась погрузить мне в рану всю кисть, а меж тем все вокруг стало разваливаться. Дворец трещал, терял стабильность, а на ее обелиске продолжали вспыхивать и исчезать имена, и с их исчезновениями трескался и камень. «Даже если я умру, то заберу тебя с собой!» «Это я тебе должен говорить!» Снисходительно улыбнулся я и ударил ее в самое сердце обломком стекла. У меня не было сил превращать осколки многогранников в кинжал или меч. Все, что смог, — просто кусок стекла. Она охнула, вытаращив на меня глаза, а я покрепче прижал ее к себе. Так мы и застыли, поразив друг друга смертельными ранами, вплоть до момента, пока не рухнул звездный небосвод. «Вот и все, Адриан. Похоже, что это конец пути». — улыбнулся мне Арчибальд. — С тобой было весело, но, думаю, что пора. Мы стояли посреди полного антипода мира Королевы Ночи. Голубое чистое небо, светлые теплые воды под ногами и ослепительное зарево солнца где-то вдали. Я перевел взгляд на других, стоящих неподалеку людей, большая часть которых уже давно мертва. Они смотрели на меня кто-то с теплотой, кто-то с равнодушием, и я чувствовал, что их всех ждет долгий путь. «Их? И меня?» «Да, ты прав», — кивнул я ему. «Пора заканчивать со всем этим. Я прожил достаточно долгую жизнь и сделал все, что хотел. Хватит с меня. Пора и немного отдохнуть». Седые брови Арчи взметнулись вверх. «Тебе не обязательно, Адриан», — мотнул он головой. «Пусть ты мертв, но путь назад еще есть. Дальше пойдем только мы». «Нет, я тоже пойду. Не хочу отправлять вас туда одних». «А как же Лана?» «Лана?» Я задумался. «Она справится. Моя искра созидания перейдет ей. Она станет полноценной богиней, и все у нее будет хорошо. А я?» «Я просто хочу увидеть своих родных. Кажется, там вдали я видел их силуэты. Родителей, жен, детей. Тех, кого я потерял за прожитые сотни лет. Да, я и впрямь готов двигаться дальше. Пора отпустить прошлое и...» «Нет». Голос был искажен, но я его узнал. Обернувшись, я уверил Лану, вернее, ее фантом, распадающийся золотистыми нитями прямо на глазах. Она ухватилась своими тонкими пальцами и крепко сжимала мое запястье. «Не уходи! Ты мне нужен!» «Лана, я...» «Ты обещал! Обещал вернуться! Пожалуйста! Я не могу потерять еще и тебя!» Несмотря на все искажения ее голоса, я слышал, как она плачет. Ощущал ее боль. Похоже, что тебе нельзя с нами. Арчибальд попытался изобразить соболезнование, но вышло скверно, ведь он улыбался. Задержись в родном мире еще на какое-то время. Ради нас. Думаю, у тебя еще хватает незаконченных дел. «Например, стать хорошим отцом?» кивнула Эйна, скрестив руки на груди. «Действительно?» вздохнул я, запрокинув голову. «Как эгоистично с моей стороны все бросить?» «Да и у меня действительно есть несколько незавершенных дел». Я вновь посмотрел на друзей и, улыбаясь, сказал им, «Прощайте. Спасибо за службу. Мне будет вас не хватать». «И нам, Адриан!» — кивнул Арчи, разворачиваясь и уходя к солнцу. «Эх, я так и не досмотрел сериал», — покачал головой Санти, но старик похлопал его по плечу. «Все сериалы не пересмотришь. Тоже верно». «Как думаешь, а на той стороне есть сериалы? «Пока не окажемся там, не узнаем». Арчи сделал еще пару шагов, внезапно остановился и повернулся ко мне. «И еще, Адриан, передай моей милой ученице, чтобы не забрасывала тренировки. Я дал ей базу. Талант у нее есть. Если будет упорствовать, то однажды, лет через двести, станет такой же могучий, как я. И... «Извинись, что я не смогу закончить ее обучение». Они уходили, и по щекам катились слезы. Я ощущал, как контракты рвутся и испаряются один за другим. Ведь остаться я мог лишь одним единственным образом. Переродиться. Но это также значило очиститься от прошлой жизни. «А ты?» Я заметил, что Эйна как стояла, так и стоит рядом. «Я не иду. Нужен кто-то, кто будет приглядывать за вами и прикрывать спину». Уверена? Другого шанса может не быть. Та лишь хмыкнула и прошла мимо меня в противоположную от солнца сторону. Я еще несколько мгновений наблюдал, как в сиянии исчезают мои друзья и товарищи, а затем отправился за Эйной. Чтобы воплотить Эйну, мне потребовалось использовать немного сил. Она больше не была воплощенной и привязанной ко мне, скорее, духом, который вновь обрел плоть благодаря божественной силе, и мы с ней стояли на руинах королевства ночи, прямо перед моим обезображенным телом. У него не было рук, в груди торчал фрагмент руки королевы ночи, и все это частично присыпано камнями. Эйна бросила печальный взгляд на мое тело, но сам я не испытывал отвращения или печали. Я завершил свой земной путь, ну или, по крайней мере, должен буду завершить. Так что ничего мне не оставалось, кроме как подойти к останкам, положить руку и сжечь их. Будет странно устраивать себе нормальные похороны и на них же присутствовать». «Все кончено?» — спросила Эйна, оглядываясь. «Кажется. Я не чувствую больше королевы ночи. Похоже, она действительно мертва». Эйна удовлетворенно кивнула. «А что будете делать с этим местом?» «Сделаю частью перекрестка», — пожал я плечами. Если сам не возьму, придут другие божественные владыки. Кстати, мастер, я вдруг кое-что поняла». «Что? Вы лишились всех контрактов?» «Да, богу они ни к чему». «А Олег? А что-с?» И тут я осекся. «Нам срочно нужно вернуться! Проклятие! Надо успеть его оживить!» «Видите?» — усмехнулась Эйна, даже не сомневаясь, что я справлюсь и с этим.